Последний бой Евпатия Дмитрий Твердиславович привел дружину боярина Евпатия в условленное место. Когда ближник покойного великого князя Лизанского ехал в окружении дружинников, то был уважен и почитаем. Сердце Дмитра рвалось на части, и ему хотелось закричать, «Там ловушка, там смерть, я знаю!» Но перед глазами вновь и вновь появлялась его дочь Мария, Вернее, ее тело, которое уже не жило, а только мучилось. Демид с досадой сжимал кулаки. Не может он ничего сказать. Ему только свою шкуру спасти надо. Демид уже продумал, как это сделать. Самый простой способ — притвориться мертвым. А в гуще боя на него никто внимания не обратит. — Все, боярин, приехали. Поганые вон там полон держат. Ударим по ним сходу, чтобы не увели его, — проговорил Демид Твердиславович, — указывая на дымок, идущий от костров. Евпатий Львович смотрелся. Да, у костров греются, ведут себя словно хозяева. Ну что ж, сегодня, видно, надо постараться сохранить свою жизнь, чтобы спасти Василису, а после уж и умереть не стыдно. Прав, Демид Твердиславович, он воевода и сам отменный, полки водил и знает, что делать. Надо и впрямь нападать на врагов сходу. «Рязанцы, братья!» — обратился боярин Евпатий Калаврат к воинам. «Там вон поганые людей наших в неволю гонят, терзают их и, словно не неляди, упиваются их страданиями. Могучим ударом мы сметем их отряд, что охраняет полонян. Да поможет нам Бог! С нами Господь!» — слышались ответы воинов. Боярин Евпатий Львович снял шапку, спрыгнул с коня и вонзил в мерзлую землю меч. Его он подобрал из рук одного павшего воина. Добротный меч хорошо служил воеводе, сражая ворогов. Воины тоже снимали шапки и спешивались. Молились недолго, всего минуту. Кто просил даровать им победу, кто о легкой смерти, но все молились о том, чтобы среди полонян оказались родные. Дмитрий Твердиславович не молился, а просто стоял с непокрытой головой. «О чем мне молиться?» — думал предатель. О том, чтобы я выжил, или о том, чтобы мы победили, или о том, чтобы я поскорее умер и попал в ад, только в аду и найдется для меня место. Боярин Евпатий вскочил на коня и поскакал вперед, а за ним последовали все его люди. Монголы словно ждали людей боярина и тут же пустили своих коней прямо на них. Шибшиеся с ними витязи нещадно разили монгольских всадников». «Монголы, видимо, предполагали, что мы будем пытаться отбить полон», — закричал Евпатий. но ну так, мужественные воины Рязани, покажем, на что мы способны ради наших любимых». В небе раздался свист, и с самих небес полетел огромный камень, который обрушивают на крепостные стены. Боярин Евпатий Львович поднял глаза вверх и увидел десятки летящих камней, зажатые со всех сторон монгольскими всадниками, Его люди оказались под ударом стенобитных орудий. «Боярин!» — услышал Евпатий Львович, — крик воеводы Никодима Васильевича. «Надо прорываться! Это ловушка!» Боярин Евпатий Львович еще раз взглянул в небо и спустя секунду увидел, как эти камни уже забирали жизни у его людей. «Никодим! Давай, веди людей на прорыв, а я постараюсь держать врагов!» Монголы вместо того, чтобы отпрянуть, надавили еще сильнее. Хан Батый, находясь вдали от боя, наблюдал за его течением. Он рассчитал все до последней мелочи. Русские воины, как он и предполагал, пошли на прорыв, и монголы, как он и приказывал, немного попятились, давая русским разделиться, а после взяли в кольцо две русские рати и стали планомерно уничтожать. С неба летели камни и горшки с горящим маслом, которые, разбиваясь, уничтожали воинов десятками». Гибли русские, монгольские воины, но бой не останавливался. бадерин Евпатий с оставшимися людьми понял, что и в этот раз он оказался в ловушке. Разделившись, русские стали нести еще больше потерь. — Сложите оружие, и тогда вам будет даровано жизнь, — услышали русские воины слова монголов. — Нет, смерть нам милее, — ответил Евпатий и вновь бросился в бой. — Ну, видно, в этот раз... Единственный раз, когда он хотел выжить, ему и предстоит пасть. Евпатий даже представить не мог, что на самом деле Демид предал их, и на самом деле нет там никакого полона, и не видел он там никакой Василисы. Калаврат взял меч в две руки и, спешившись, отчаянно прорубал себе дорогу. Вместе с ним бились несколько десятков отважных воинов, которые, презрев смерть, не умерли, а продолжили бой. Боярин Евпатий не знал, что против его тысячи воинов хан Баты выставил шестьдесят камнеметательных машин и сорок тысяч всадников. Не знал он, что на самом деле нет у него ни единой возможности выжить. Впрочем, он ее и не искал. — Лишь умереть! — прокричал Калаврат. — Лишь умереть! — эхом отозвались выжившие смельчаки и шаг за шагом продолжили прорубать себе дорогу. Дорогу не в сторону спасения, а вглубь вражеского воинства, туда, где должен был находиться полон. Разбивающиеся рядом масляные горшки обжигали монголов и русских, камни разбивали дробили кости, но, несмотря на все это, люди Евпатия прорубали дорогу вперед. Летели часы, поле покрывалось сотнями трупов, сожженных, изрубленных, раздробленных камнями, ломались мечи и пали все кони у людей Евпатия, но их воля не дрогнула. И вот монголы разъехались, а тринадцать ратников остались посреди поля, усеянного трупами. «Братья», — проговорил Евпатий Львович Калаврат, — «мы живы, но мы умерли. Мы проиграли битву, но мы победители». Боярин Евпатий посмотрел в небо, откуда продолжали лететь камни, град стрел и горящее масло. «Вот и наступает мой последний час».